Глава двадцать восьмая «Здравствуйте, Лидия», — сказал король. «Мне стало любопытно, почему вы переместили в коровник половину всей замковой кузницы вместе с кузнецом?» «Ваше Величество, для дела надо было», — устало произнесла я. «Тут у нас падеж лучших молочных коров случился. Без кузнеца ж никак». Раис удивлённо приподнял бровь и осмотрел меня с головы до ног. Впечатлился. Особенно пристально он рассматривал лепёшку навоза у меня на щеке. «Ммм, лечение коров обходится настолько дорого? Я имею в виду, все, кого вы привлекли, теперь так выглядят». Я замялась. От усталости, конечно, но как объяснить этот кипиш, поднятый в замке? Ох, не эксперт я по феодальной экономике, но предполагаю, что в собственности его величества таких коровёнок будет под сотню. Как объяснить, что если уж я взялась спасать, так притащу и кузницу, и мельницу, и черта лысого со ступой и без? Выручила скотница. Она подскочила к королю, пала в ноги, вскочила и заголосила. «Ваше Величество, спасибо вам за мастерицу-то вашу премудрую! Она без зелий, без чародейств оживила животинок! Я уж в петлю полезть была готова!» Обезьяна-кошка на плече скотницы подвывала в унисон, а потом от избытка эмоций сформировалась вместе с хозяйкой в лемура величиной с горилу или лемуриху консолидированное существо возопило с утроенной громкостью, но тут же, устыдившись, распалось на составляющие, которые, к счастью, замолкли. Король сделал какой-то жест пальцем. Я подумала, что он колдует, но властелин всего лишь повелел скотнице вернуться в хлев. После этого шагнул ко мне и приподнял мои очки, чтобы заглянуть в глаза. «Может, еще и протрёт заодно», Как бы не упасть. «Ты очень устала, как после битвы», — приглядевшись, заметил он. «А мы опять на «ты»?» Сбивается его величество, мотает его туда-сюда. «Это и была битва. Со смертью», — устало произнесла я. «Ваше величество, позвольте мне уйти и помыться». И тут я ушла, отключилась. Вернее, перешла в мерцающий режим. Ну, извините, день отпахала на приемах без подмены, с ассистентом-стажером, которому надо через раз вбивать азбучные истины. И увлекательный вечерний трэш. Нет, конечно, я мутно видела, глухо слышала и даже пыталась невнятно говорить. Только что, говорю, не очень понимала. Зато король Раис все понял. И я впервые в этом мире, а, впрочем, и за долгие годы в предыдущем, ощутила, что меня подхватили на руки и несут. Прям как спящую царевну или другой какой сказочно-романтический персонаж. Жаль, костюмчик подкачал, и макияж исключительно натуральный, как и парфюм. Мелькнула даже ехидно-разумная мысль. Сейчас я никакой домогательный объект, так что бояться нечего не нафиг глупая мысль а обо мне заботятся, меня несут на руках и правильно идти уже нет сил и вообще как там было хочу власть над миром шоколадку и на ручке власть пусть оставят себе от шоколадки я бы не отказалась а на ручке у меня уже есть в на ручках хорошо расслабленно и приятно путешествовать через замковый дворы и, и дальше слышать, как скрипят отворенные двери, замечать из-под опущенных век свет встречных факелов, воткнутых в кольца на стенах. А потом плеск и запах, от которого я ожила. Купальня. Кстати, надо было бы за тем самым ужином оформить право-привилегию на юзание этого мини-спа-комплекса, хотя бы график посещений. «Благодарю, Ваше Величество!» Бодро сказала я, подняв голову с королевского плеча. «Опустим сейчас вопрос, когда успела там прикорнуть и чем измазала королевский камзол. Я в силах принять ванну. Поймёт ли его королейшество, что самое время оставить меня одну?» «Между прочим, вам известно моё имя», — сказал король, «то ли с обидой, то ли с грустью». «Раис, я очень вам благодарна», — улыбнулась я, — «Мне хватит сил принять ванну и не утонуть». «Вы точно не нуждаетесь во внимательном пригляде?» — спросил король. «Поверьте, не нуждаюсь», — ответила я с непритворной усталостью. «Раису? Интересно, как его называть, если уменьшительно?» «Тьфу! О чём я думаю?» «Хватило так-то оставить меня одну и утопать за дверь, предварительно выложив на скамью ворох-полотенец». Я разделась и вошла в купальню. «А это что?» «Или кто?» «Моя знакомая выдра. Опять пробралась в купальню. Крупный экземпляр. Это даже не речная выдра, а морская. Как её? Каплан? Нет, Калан. Калаша, потри мне спину!» Лениво попросила я. «Не можешь? Тогда не тыкайся усатой мордой. Впрочем, ладно, тыкайся». Выдра почти не мешала. Так слегка основала в моих ногах, так что пришлось дать пару добрых ваттерпендалей. Зверюга не обиделась. «Слушай», — объясняла я, — «была бы жива, знаешь, как погонялись бы в этой плескальне. Извини, игры в следующий раз». На усатой морде мелькнуло понимание. Я вздохнула и стала одеваться, а выдра куда-то шмыгнула. Ну, раз она до сих пор не пострадала, выглядит вполне довольной жизнью и откормленной, то и в ней беспокоиться не о чем. Приятный сюрприз. Его величество ждал меня у дверей купальни. «Вода пошла вам на пользу», — произнёс Раис. «Ха, ну ещё бы. Любому чучелу на пользу купания вообще-то. Особенно потному и навозному. Но не будем придираться. Как-никак королевский комплимент. Может, он другие не умеет». У меня всё равно нет сил ответить какой-нибудь забавной колкостью. Благодарю. Хотела добавить, что дойду сама, но не стала. «Кстати», — произнёс король, когда мы прошли несколько шагов, «вы не ощутили связь с одной из спасённых коров?» Я остановилась. «Связь с коровой? В каком смысле?» «Она не токарик» пояснил мне король как ребенку пониженной восприимчивости. «У этого существа нет своего человека, вы спасли жизнь. Вам не захотелось стать единым целым с этим животным?» «А потом меня пристроят на удой и на убой», — вспомнила я какую-то песенку. «Консолидироваться с коровой». «Нетушки!» «Ничего не почувствовала», — сказала я, и, что важно, истинную правду. «Будь вы жителем моего острова, причина была бы очевидна. Вы уже в единстве с неким Итакари, но, скорее всего, существу из вашего мира это невозможно», сказал король тоном студента-ботаника, решившего во время медленного танца обсудить последние достижения мировой генетики. «Кстати, мы пришли». «Спасибо, ваше величество», — с чувством сказал я. «До подушки обязуюсь дойти» сама. Я точно помнила, что дошла до постели и легла. Но не помнила, успела ли накрыть себя одеялом до того, как провалилась в сон. А значит, укрывал меня его величество. Очень мило и любезно с его стороны. Вообще, после вчерашнего вечера стало как-то спокойнее и легче, «Вряд ли вот прямо сейчас мне скажут, раз не идёшь за меня замуж, и даже из моей купальни выставила, собирай имущество. И выселяйся в охраняемую избушку, да так далеко, чтобы её крышу не было видно из замка. Не то чтобы спокойствие было совсем уж полным. Блин, это не мой дом». Как ни странно, кое-что о переходах смог рассказать Тайнис. Парень отлично запоминал разные были и небылицы, А в компании его старого наставника таких баек хватало. я поняла, что необходимы два условия, точнее три. Во-первых, должно очень уж припечь. И если тебе очень надо перейти, и в эту минуту тебя зовут с другой стороны, появится что-то вроде двери. Во-вторых, чтобы её открыть, нужна сильная поддержка в виде и токаре. Ну и в-третьих, в главных, нужен ключ — У кого-то из соединяющих миры обязательно должен быть ключ. Что это за фигня, как она выглядит и где искать, не знал никто. И как тут быть? Я хочу обратно. Но не так, чтобы заорать «Хочу!» и меня не зовут, и нет своего Ита. Даже корова не согласилась со мной дружить, впрочем, я и не предлагала. Значит, стискиваем зубы, работаем дальше и ищем информацию, Ищем ключ, будь он не ладен работа между прочим хватало обитатели замка уже более-менее вылечены потянулись жители окрестных и дальних населенных пунктов. Я почти смирилась со словным неравенством с тем, что разные бароны бараны лезут первыми, впрочем знакомого барана не было. лишь иногда сама модерировала очередь, принимала тех, кто с неотложной проблемой, а застарелый перелом хвоста подождет. Дневной перекус проходил прямо на рабочем месте. Вот и сегодня я оторвалась минут на десять, вымыла руки и взялась за пирожок, недавно принесённый с кухни. Мясные грубоваты. Хочу с моркошкой. Для этого надо откусить с краю. Что это? Странный вкус. Толчёный миндаль?